Глава семнадцатая. Варвара. Не помню, как добралась до дома. Забралась под одеяло прямо в одежде и дрожа всем телом зажмурилась. Казалось, я и сейчас слышала грубый хриплый голос, пробирающий до самых костей, как лютый мороз. Деньги нужны, сучечка. Ладонь до сих пор горела болью от пощечины, которую я зареядила похитившему меня мерзавцу, издевавшемуся надо мной. сыпавшему такими словами, от которых все внутри переворачивалось от страха и омерзения. «Деньги? Да какие у него деньги? Этот подонок желает поиздеваться надо мной, воспользоваться моей болью, помучить жертву. Больной ублюдок!» Жимая губы, ощутила на языке вкус крови. «Прикусила?» Струдом заставила себя выбраться из-под одеяла. Едва переставляя ноги, побрела в ванную и, глядя на себя в зеркало, ужаснулась. Все лицо было в крови. Как и руки и одежда. Когда началось кровотечение из носа, я даже не заметила этого. Включила холодную воду, но стоило наклониться, чтобы умыться, как перед глазами потемнело. Очнулась я уже на полу. Затылок удел и пульсировал острой болью. Я коснулась пальцами влажных волос, растерянно посмотрела на испачканные красным руки. Снова кровь. Я ударялась или это все из носа? Голова отказывалась работать, мысли путались. Хотелось лечь на пол и закрывшись руками уснуть навсегда. Услышала звонок и вздрогнула. Тёма, нельзя позволить себе сдаться. Я должен оборотиться за жизнь сына. С трудом поднялась и, прижав полотенце к носу, побрила искать телефон. Увидев на экране имя мужа, облегченно вздохнула. Дим, ты скоро? Мне нехорошо. Тебе нехорошо? Перебил он, едва ворочая языком. Перекрикивая музыку, муж заорал. «Это мой сын умирает! Он единственная моя семья! А ты даже денег достать не можешь, сука бесполезная!» Дыхание замерло, даже в груди заныло, и из глаз брызнули слезы. Дим, сдержав резкий ответ, постаралась поговорить с явно нетрезвым мужем. «Ты где?» «Приходи домой, нам нужно серьёзно поговорить». «О чём говорить?» — пьяно хохотнул он. «О похоронах? Ты хоть машину продала?» «Нет». «Какие, б***ь, разговоры?» Проговорила через силу. «Я ищу покупателя, но это не так просто и быстро, как хотелось. Не у всех есть такие деньги, уже всех знакомых обзвонила». «Лучше бы брату позвонила». Нетерпеливо перебил он. «Да не могу!» — вспыхнула я, теряя последние крохи сдержанности. «Как ты не понимаешь, нет у меня его телефона!» «Всё твоя е... гордость!» — замычал муж. «Квартира ей не нужна, машина тоже не надо. Да другая бы выдаила богатенького придурка, а ты... Сука! Поселились бы в коттедже, и Тёмка был бы жив!» «Он ещё не умер!» — процедила я. И я этого не допущу. Да что же ты можешь? Мерзко захихикал он. Разве что на мордашку красивая, но даже ноги не умеешь как следует раздвигать. Тебя и на панель не пошлешь. Нашла бы какого папика что ли, и деньги бы заработала. Димочка, услышала я женские голоса. Нам скучно. Ты еще долго? Пока я деньги пытаюсь найти, ты развлекаешься? Устало спросила я. С теми, кто правильно ноги раздвигает. Это училки. Учителя. По слогам произнёс муж. Новенькие. А вообще не твоё дело. Я пошёл безнадёжно отдыха, чтобы заработать бабло для Тёмки и имею право расслабиться. И отключился. Я уронила руку с подаренным светой Сотовым. Старенький, он плохо держал зарядку, и хватало его на два-три звонка, потому подруга и заменила его на новый смартфон, а мне отдала свой прямо с сим-картой. Пиликнул сигнал сообщения, и я быстро активировала экран. Возможно, это покупатель машины. У меня есть деньги с неизвестного номера. Затылок заледенил. Откуда страшный человек со шрамом узнал этот номер? Апостель обернулась к двери. Я хоть заперла замок. Димы нет, и скорее всего до утра он не придет. Да и тогда вернется лишь принять душ и переодеться перед рабочим днем, а я так слаба, что ничего не смогу противопоставить насильнику. Снова сигнал. Дрожа, открыла сообщение и с трудом перевела дыхание. Онлайн банк. Нажав, забыла как дышать. Глядя на сумму с пятью нулями, подумала, что в приложении баг. И новое СМС. Теперь веришь? С того же номера? Или нужны еще доказательства? Прислонившись к стене, я медленно съехала по ней и уселась на поло. Сотовый запрыгал в дрожащих руках, когда снова услышала привычный звук. Теперь на моем счете лежала сумма с шестью нулями. Стоимость подаренного автомобиля. Сердце забилось как сумасшедшее. Так тот страшный урод сказал правду. У него есть деньги, чтобы спасти Тёмку. Едва попадая пальцем по значку, я нажала вызов, но тут же отключила его. Опустила руки и, постучав себя по груди, попыталась унять колющую боль. Я дам тебе, если ты станешь моей, сказал он. Боже, даже подумать об этом противно. Да, я ляпнула свете в сердцах, что готова ради тёмы на всё, но в ушах тут же зазвучал пьяный голос мужа. Его обвинения и стягания, как я могла бы заработать, чтобы спасти сына, резали больнее ножа. Телефон брякнулся на пол, а я подтянула колени и, уткнувшись в них носом, тихонько завыла. Слёз уже не было. Я их выплакала за эти дни и ночи. Неужели остался лишь один шанс? Я содрогалась от ужаса. Вспоминаю человека со шрамом, его бездушные глаза стального цвета и хриплый голос. Неужели придется пойти на его условия? Придется. Время утекает, и у меня нет выбора. Уже сегодня врач ясно выразился, что если я не достану деньги, очередь переходит к другому нуждающемуся в срочной операции. В этот миг я, казалось, умерла, а та, что поднялась и набрала незнакомый номер, была кем-то другим. Без гордости, без чести, без совести. Даже голос был чужим. Переведи еще столько же, и я сделаю, что хочешь.